«Так я стал безлошадным, как у нас назывались те, кто оказался без боевой машины, и ждал случая, когда ему представится возможность снова стать членом какого-либо экипажа. Война есть война, люди выходили из строя, а на их место становились те, кто оставался от других экипажей или возвращался из госпиталей. Конечно, рассчитывать на получение новой боевой техники было пустое дело». Мы отлично понимали, что ликвидация боевой группировки близилась к концу и близок день, когда прогремит последний выстрел. Бросать сюда новые части и технику было просто бессмысленно. Назревали новые наступательные бои уже на Одере, и нам тоже предстояло по завершении дел здесь принять участие в боях и на новом направлении. Мы жадно интересовались событиями не только на нашем участке фронта. Каждая свежая газета прочитывалась от первой до последней строчки. Радовались события на других фронтах, болезился час полного разгрома фашистской Германией, обсуждали сводки Совинформбюро, высказывали свои предположения, намечали направления новых ударов наших войск, но прямо как полководцы, такова уж солдатская натура. И когда в следующей газете вдруг появлялось сообщение... о котором предположительно велся разговор и кто-то вдруг оказывался прав, сразу же с жаром произносилось: «Но что я говорил?» И довольный тем, что оказался прав, выпитив грудь, он становился на минуту этаким мудрым человеком. А все же ничего в этом удивительного не было, ведь удары наших войск были так ощутимы, что не трудно было предвидеть развитие событий. На том или ином участке фронта мы заправляли машины горючим, грузили и разгружали боеприпасы, потаскивали их к самоходкам, стараясь облегчить труд членов экипажей. Немало времени мы уделяли работе на полевой кухне. Особенно никто не любил чистить картошку, но что поделаешь, на войне тоже надо кушать, а постоянно есть макароны надоело. Хотелось и борща. и просто в хорошо сваренной картошке. Повар наш был доволен, а старшина Смола изо всех сил старался раздобыть такие продукты, которые хоть как-то разнообразили наш нехитрый солдатский стол. Хотелось сделать все, лишь бы помочь чем-то общему делу и приблизить нашу победу. Военфельдшер, которому меня прикрепили на время, необходимое для полного излечения, оказался человеком толковым, Таких как я с ожогами ему приходилось выхаживать, и мои дела пошли на лад. Каждодневное смазывание невероятно вонючей мазью давали поразительный эффект, и вскоре я снова начал чувствовать свое лицо и руки. Я поправлялся на глазах ребят, они мне говорили это ежедневно, и душа моя лековалась. Значит, тогда я смогу рассчитывать на возвращение на боевую машину. Командир все время подбирал для меня работу полегче, и, посоветовавшись с военфельдшером, нашли и такое дело. В трофейной санитарной машине было много медикаментов, перевязочного материала, который надо было перебрать, чтобы можно было использовать. Вместе с санинструктором мы перебирали эти трофеи целых два дня. Ни я, ни санинструктор-солдат не знали латыни, и он постоянно бегал справляться у нашего доктора. Так мы звали фельдшера, куда что укладывать. Наконец ему надоело постоянно давать разъяснения, и он подключился к нам, чтобы ускорить дело. С его помощью мы быстро управились. Я понимал, что Приходько нарочно меня держит возле санитарной машины, чтобы я смог побыстрее подлечиться и не засорить открытых ран, ведь повязки на лице и на руках у меня не было». передовые подразделения вышли на окраину Цапота и к исходу дня вышли ближе к немцев, которые откатились в сторону Данцига в местечко Алива. Там у фашистов был аэродром, с которого интенсивно взлетали фашистские мессеры и причиняли немало хлопот нашим наступающим подразделениям. Один воздушный бой мне запомнился особо, потому что финал его поднял бойцов в атаку, и она увенчалась успехом. Прочее им надо все по порядку. Только что над нашими головами прошли наши утюги, так назывались нами штурмовики Ил. Они возвращались после очередной утюшки немецких войск, и в данном случае этого самого аэродрома в Оливе один штурмовик немного приотстал, видимо что-то у него случилось, и он тянул на честном слове. И этим попытался воспользоваться немецкий истребитель. который вывалился из-за облаков и, как коршун, бросился на нашего штурмовика. Обычно они не очень осмеливались вступать в единоборство с Илами, но этот был ранен, и его, как представлялось немцу, можно было легко взять. Но не тут-то было. Как только он сделал заход, чтобы нанести смертельный удар, как откуда-то снизу на мессера бросился наш сокол, Як, Откуда он взялся? Никто так и не понял. Завязался короткий воздушный бой. Наше внимание было приковано к небу. Немец оказался ловок. Он умело увернулся от нашего истребка. Несколько атак, предпринятых нашим летчиком, успешного результата не дали. Но вот после длинной очереди за немецким самолетом потянулся длинный шлейф. Он стал уходить в сторону моря. и, наконец, рухнул. Все облегченно вздохнули, как будто мы сами были участниками этого боя. В это же мгновение другой мессер зашел с хвоста нашему соколу и зажег его. Все это произошло мгновенно, самолет начал падать, и когда от охваченной огнем машины отделилась точка, мы поняли, что пришел конец нашему отважному летчику. Но вот раскрылся купол парашюта, И подхваченный воздушным потоком он стал удаляться от нас в сторону противника. Передние цепи, которые лежали на поле, прижатые к земле плотным пулеметным огнем, все это время тоже наблюдали заходом воздушного боя. Естественно, финал этого боя никого не устраивал. Летчик все ниже и ниже, и вот уже немцы начали по нему вести огонь. Тут сработало это солдатское правило. Сам погибай, а товарища выручай! Кто-то крикнул: "Братцы, ведь они его убьют!" Этого было достаточно, чтобы поднять и сделать тот недостающий бросок, чтобы оказаться в расположении противника. Громкая солдатская, истинно русская ура, как гром раскатилась по передовым цепям, и уже ничто не смогло бы сдержать этого солдатского порыва. Немцы не выдержали. и побежали, а летчик, раненный в обе ноги, оказался в объятиях своих солдат. Дальше события развивались еще стремительнее. Немцам удалось остановить наших солдат лишь на окраинах Гданьска. Завязались уличные бои. Мне не довелось быть непосредственным участником этого боя, но находясь на КП-дивизиона, мы наблюдали стремительный бросок наших передовых рот. Подробности. Я узнал уже потом. Штабы переместились в цапот. Впервые я увидел широкий морской простор, вот так близко. Мы с Иваном Страверовым стояли на набережной, возле разбросанных по всему берегу лодок и других ненужных предметов. Морская волна то и дело выплескивала на берег остатки разбитых лодок, спасательные круги и много другого мусора. В одном месте валялось несколько трупов фашистских солдат. Мордовское море не очень ласково смотрится. Где-то за горизонтом еще шляются фашистские корабли и время от времени делают артиллерийские налеты на Цапоту всей мощью корабельной артиллерии. Уже несколько раз их разрывы заставляли нас спрятаться за каменными стенами зданий. Появились раненые. Вероятно, наша авиация была занята штурмовкой городских объектов, и до этих морских разбойников руки не доходили. Но вот с появлением на горизонте нескольких силуэтов немецких кораблей выскочила девятка наших илов, которые взяли курс на корабли. На крыше пятиэтажного здания, где у нас находился наблюдательный пункт, устроились несколько наших ребят и добросовестно вели для нас репортаж. О том, как наши утюги утюжили фашистов. На этот раз под сапоту не было сделано ни одного выстрела, а два корабля были потоплены. Остальным удалось уйти на запад. Меня вызвали в штаб дивизиона. Начальник штаба капитан Искрячев приказал мне вместе с Иваном Стравиравым заняться ремонтом штабного автобуса. Автобус был трофейный, на шасси Гопель Блиц. И все колеса были спущены. Найти новые скаты не представляло труда. В городе было много брошенной немецкой техники, и были уже накачанные запасные колеса. Можно было даже подобрать и другую машину, но этот автобус был хорошо оборудован, и его салон приспособлен для штабной работы. Затратив около трех часов на все дела, завели и сделали несколько кругов по кварталу. За этим занятием. Нас застал командир батареи. Ну что, самоходчики, автомобильным делом занялись? С улыбкой спросил Камбат. Вы же не даёте настоящего дела? ответил я ему. Надо же хоть что-то делать. Недаром же хлеб есть. Ну вот что, спокойно продолжил Приходька. Сдавайте машину. Я с начальником штаба уже уладил. И давайте везите боеприпасы нашим ребятам. А то им придётся много стрелять. Я за вами следом. Ночь боя, он так называл нашего начальника боя питания, найдете на выходе из города. Там стоит колонна. Мы поняли его без лишних разъяснений. До окраины от штаба было минут семь ходьбы. Вот видишь, сказал Иван, это уже на дело посерьезнее похоже. Так глядишь и экипажи попадем. Сдав автобус штабному шофёру, у которого и своя есть машина. Услышали вслед недовольное ворчание. Конечно, ему возиться с этой трофейной машиной было не досуг. Перегнать к новому месту мог любой офицер из штаба, а ведь машину надо еще обслужить. Это ложилось на руки шофера. Взглянув на часы, а было уже время за полдень, мы отправились выполнять приказание Приходько. Сопот, Приморский городок. И, конечно, как всякий приморский городок, служил местом отдыха, особенно в летнее время, когда был сезон купания. Сюда съезжались все, кто пользовался фашистской Германией всеми благами, те, кто отдавал себя делу служения фашизму, простым людям здесь места не находилось. Все это мы узнали от одного поляка, который чудом уцелел в этом огромном скопище фашистских войск. прижатых нами к морю, поляк работал садовником, и возраст его уже был преклонный, за семьдесят. И как только он выжил, видимо, потому что его любовь к своей профессии и хорошее знание дела пользовались в немцев спросом. Вот он и работал в садах, ренжериях, ухаживал за деревьями и создавал зеленый уют в приморских скверах. Сапот имел в основном одноэтажную застройку, но изредка попадались двухэтажные здания. Одноэтажные дома имели приусадебные участки с хорошо подстриженной и ухоженной зеленью. Даже в эти мартовские дни зелень создавала вокруг таких домов уют. Как-то все это не гармонировало с тем, что происходило вокруг. И когда попадался разрушенный взрывом забор или раздавленная гусеницами танка. Красивый куст, то становилось не по себе. Дорога, ведущая в сторону Оливы, была разбита различной военной техникой, брошенной отступавшими немцами. Исковерканные бомбовыми ударами нашей штурмовой авиации машины и бронетранспортеры теперь уже стали ломом, неспособным приносить вред наступавшим нашим частям. Проезжая часть шоссе была тоже забита. только уже нашими, наступавшими войсками. Проехать трудно, надо уметь лавировать среди этой массы брошенных и искореженных машин. Танкам было легче, они шли обочиной по разъезженной весенней придорожной земле и нередко помогали колесным машинам, отважившимся обогнать колонну по непролазной грязи. Нет, колесным машинам рисковать было бессмысленно, свернешь — засядешь. а потом жди помощи от танкистов. Свои машины с боеприпасами нашли без особого труда. Приходько довольно точно указал на место, где они стояли. На кабинах машин силуэты белых медведей были видны далеко, и их ни с какими другими трафаретами не спутаешь. Возле машин топтались шоферы, среди них я узнал старшину Смолу. На последней машине В кузове прямо на ящиках с боеприпасами стояли термосы с борщом или супом. То, что там было горячее, можно было догадаться по тому, как в одной из кабин был шофёр и из котелка аппетитно ел самодельной алюминиевой ложкой. Такие ложки у нас артмастера делали сами, и многие ребята носили их за голенищами сапога. У меня тоже была такая. Где ж найдешь фабричную? Вот, смола и попросил ребят. освоить это дело. Ложки получались вместительными на манер деревянных. Смола сделал нам замечание, что долго шли. Мы объяснять не стали, и на этом дело кончилось. После того, как наша авиация окончательно вывела из строя аэродром в Оливье, а передовые батальоны овладели этим пригородом Данцига и втянулись в городские улицы, жить стало веселее, потому что в воздухе Не надоедали мессеры? И все же нет-нет, да и прилетит откуда-то пара стрельбятников. И тогда мы с надеждой смотрим в небо и молим, чтобы скорее прилетели и наши самолеты. В небе господствовала наша авиация, и немцы спасались бегством, не решаясь вступать в бой. Это не могло не сказаться на настроении наших бойцов. Теперь все реже и реже приходилось прятаться от прошивающих стрел, Мессеровских пулеметов.